Путешествие по реке Лени Если большие реки, служащие главным сполными путями, везде имеют громадное значение для края, в котором они протекают, и для местностей, которые между собой связывают, то почти нигде это значение не было и не есть в настоящего времени так велико, как в Восточной Сибири. Редкость населения, трудность сообщений везде, где бы вы не отклонились хотя бы на несколько десятков верст от больших трактов, особенно в гористой стране, хребты, заросшие непроходимыми в полном смысле слова лесами, болотистые мшистые пади, везде, даже в южной полосе и восточной Сибири, где только повыше поднимаются горы, все это вместе взятое клонит к тому, чтобы помимо промышленного значения увеличить значение рек до восточной Сибири. Летом они служат сплавными путями. Зимой – единственным возможным трактом для сообщений между крайне отдаленными местностями, таков в особенности Лена, как река, текущая с юга на север, из страны, населенной и хлебородной, в дичь, в тайгу, и через тайгу в тундру, в Якутский край, не производящий для себя хлеба, в Олегминский округ, где промысы, производящие сотни пудов золота, снабженные тысячами рабочих и лошадей, поглощают громадное количество хлеба из возможных продуктов, доставленных из Иркутска или Иркутской губернии. И ни одни рабочие и их управляющие прокамливаются продуктами, доставляемыми по Лене. Даже лошади и те кормятся овсом и сеном, доставляемым по той же реке. Оставляя в стороне вершины Лены, образующиеся из многих ручьев, вытекающих из распадков Байкальского хребта, вершин, посещаемых большей частью только взрывщиками. Я скажу они ней несколько слов, с того места, где нам примыкает к тракту, где выезжают к ней из Иркутска, с Качугской пристани, служащей местом отправления значительной части всех продуктов, сплавляемых полени. Довольно быстро проплывшие полени до устья большого ее притока Витима, я, конечно, принужден буду ограничиться немногими замечаниями, сделанными почти на лету, добираясь До Качуга, находящегося на 240 верст к северу от Иркутска, приезжая по превосходной угловой плоскости возвышенности, называемой Кубинской, степью и населенной бурятами бапашцами, торопясь ко времени ярмарки, бывающей в Качуге около 9 мая, во время отправления барок и повозков, человеку, впервые приехавшему в Сибирь и не посмотревшемуся ее промышленности, Можно было бы ожидать встретить в Качуге что-нибудь вроде оживленной торговой пристани, широкую реку, машины для нагрузки, вообще жизнь, и жизнь одушевленную, особенно если вспомнить о громадности края, снабжаемого всеми на Якутской губернии. Ничуть не бывало. Вы едва замечаете ничтожную реку, Лену, через которую медленно ползет самолет. У одного берега плавают какие-то четырехугольные ящики, значение которых не сразу угадает новичок. У другого несколько десятков попавосков пав в виде утюгов, на которых развиваются флаги и происходит мелочная торговля. На берегу несколько тюков с товарами и тронтасы купцов, несколько десятков ловчонок, из которых в каждой можно найти все – кремни, сапоги, сахар, свинец, красные товары и прочее. прочее. Число барок, отправляющихся собственной скачугой, незначительно. Я насчитал тут не более 30 барок и от 40 до 50 купеческих павысков. Но кроме этих павысков отплывает от вершины Лены значительное число других барок, строящихся и нагружающихся деревнях ниже Качуга, Верхоленске, а также по рекам, впадающим в Лену, Илк и Кут, куда хлеб преимущественно доставляется из долины Ангары, более богатой хлебом, чем долина Лены. Барки строят чрезвычайно неуклюже, из обтесанных топором досок. Самая форма их, четырехугольная, делает управление ими чрезвычайно неудобным, да и к тому же средства под передвижение невелики. Сила 7-10 человек, владеющих двумя длинными веслами, кормовым и носовым. Павосок — это рот барки в виде утюга. Он поднимает от 1200 пудов груза. Выйдя на, на те места, где Лена достаточно глубоко, павоски и барки сплачиваются. Сталиваются по две, так и плывут уже в нижнем течении. Кроме этих посуд, до перевозки тяжестей существуют два парохода, из которых один ходит по Витиму, а другой – по Лени. Как только прибудет весенняя река, вода, в сети посуды – трехугольные, пятиугольные и утюгообразные – пускаются вниз полени. Зевать не приходится, а то, упустивши весеннюю воду, пришлось бы ждать коренной, происходящей от таяния снегов и от летних дождей. В 1866 году весенней воды не было, и все эти посуды стояли на местах. Берега Лены считаются страной гористую, хотя оно не совсем правильно в физикографическом отношении, так как в верхнем течении Лены просто углубина высокая высокое Пасхогорье, в котором Лена промыла себе узкую щель, а побочные речки размылись себе глухие узкие пади. Но в разговорном языке оно справедливо. До Керенска вы плывете по узкой долине, над которой с обеих сторон высятся часто вертикальные утесы и большей частью крутые склоны гор, заросшие густыми хвойными лесами. Вдоль берегов с перерывами тянется узкая полоска на на наносов, тоже заросшая лесом, сосною, елью и лиственницей. Местами попадаются острова, заросшие преимущественно тальником, также негодные для хлебопашества. Хотя и принято считать Сибирь неисчерпаемым источником относительно леса и зверя, но, как все истощается при чрезмерном пользовании, так точно и зверь. Количество зверей заметно убывает. Выживающие особи уходят все глубже и глубже в хребты леса, подальше от населенных местностей. Доставив на лодке приезжего... Горебцы спешат сейчас же вернуться домой, зная, что раньше как в день не успеют сделать перехода, если только прибыла вода и взыграли речки. А нужно видеть, как они играют. Речку, которой вчера переходили по посуху, сегодня страшным трудом можно переехать вброд пешком. Вода сбивает коня, которого приходится приводить на веревки. На дне вода ворочает громадные камни, готовые ударить по ногам коня. которые идя до половины брюха в воде, дводержатся на ногах. Для того, чтобы дать полное понятие о длительности Ленской долины, нужно бы, во-первых, дать больше цифр, но официально ненадежны, а для собирания неофициальных нужно больше времени, чем то, которым я располагаю. Во-вторых, надо бы сказать о судинном промысленовитии, об извозничестве, но как я пишу, не статистические обозрения долины Лены. Удовольствуясь этими беговыми заметками, полагаю, что они могут дать некоторое понятие о великой реке, а также показать, сколько мы имеем в Сибири под боком у себя неследованного, о чем желательно бы иметь более точные сведения. 29 мая прибыли мы в Витимское, на устье Витима, небольшое село со множеством кабаков для обирания рабочих, возвращающихся с промыслов, служащие пребыванием нескольких лиц, торгующих всю жизнь с якутами и тунгусами. Тунгусы уже бродят Лену в лодках, в лицах русских виден якутский или тунгусский тип. Но остановившись недолго, мы поплыли дальше, до резиденции помышленников Ленского товарищества Крестовской, откуда я пишу настоящее письмо. С 12 июня мы находимся в долине Негри, притока Вачи, на Задонском прииске Ленского товарищества. На днях пришли кони, предназначенные под экспедицию, находившиеся на Крестовской резиденции, и через несколько дней мы отправляемся в путь. Но прежде всего я вам скажу несколько слов о наших занятиях по пути до приисков и на, и на приисках. От Крестовской резиденции до Тихонозадонского риска мы проехали 8 дней, сделавшие в это время 250 верст, так как ехать тише было бы неудобно по многим причинам. Пришлось бы отнимать и задерживать лишних людей и лошадей Ленского товарищества, взявшего на свой счет перевозку экспедиции до Присков. Съемка же, сделанная по поручению Ленского товарищества чертежником Жаровым, была сделана, как говорили нам, довольно тщательно и с примером. я решился не делать съемки на этом протяжении, а проехать его наскоро. При этом имел в виду, что наша съемка от Приска пересечет Витим в унизовьях и свяжется либо с каким-нибудь из экономических пунктов, Господина Шварца на витиме, а либо с его съемку. Удаляясь от Лена, вы скоро вступаете в гухое лесистое предгорье, и лесники постепенно становятся более и более кристаллическими, а потом скоро исчезают, сменяясь метаморфическими сланцами, преимущественно глинистыми гнейсами и гранитами. С этим вместе постепенно меняется и весь характер страны: покатости становятся круче, пади глубже. Речки быстрее несутся и ворочают большие камни. Там и сям выступают отроги хребтов, забирающиеся за пределы вертикального распространения древесной активности. Наивысшие точке мы встретили в вершинах. Они образуют как бы часть цепи, идущей с юго запад на северо-восток, высокий гребень, который еще белеет снегами. Впрочем, вообще эти горы не поднимаются высоко. Переезжая гольцы, если не самые высокие, но зато Превосходимые немногими частями другого гребня, я нашел их всех приблизительно ровными, около 1450 метров. Только один гранитный горец, как бы центр местного поднятия, возвышался еще метров на 300 над этими гольцами, Но он целом исключение. Другие же вершины были почти все одинаково верши, вершины и невысоко поднимались над общим уровнем горной страны. Но в этих гольцах вы не увидите ни зубчатых вершин, ни каменистых клебней и то прочее, как будто бы по циркулю вычерчены их контуры. 60 градус широты на азиатском материке при высоте от 600 до 900 метров и более дает себе заметить в громадных наледях, накопляющихся по некоторым речкам. Простираясь во всю ширину пади, они тянутся иногда на несколько верст при средней толщине от 1,8 до 2 метров и доходят местами, до 2,5 метров. Вспомнив при этом, что на Нагри, например, от наледи в 4,8 метра, едва осталось теперь 1,4 метра, мы должны будем принять, что Наляди к концу зимы достигают громадой толщины до 9 метров, и это на протяжении 6-8 квадратных верст, даже и более, если не понимать расчет небольших перерывов, успевших образоваться начало июня. По всему этому пространству мы не встретили никакого населения, кроме зимовщиков на зимовьях ленского товарищества, зимой посещаемых чрезвычайно смелыми медведями. Тунгусы либо удалились, оттесняемые приисками, их жизнью и заведениями, либо принуждены были окончательно изменить свой образ жизни и род занятий и поселиться ближе к приискам. Прежде, при открытии приисков, эта тайга изобиловала зверям, воюя уже о диких северных оленях. но и соболя и белки водилось множество. Шум, рубка леса, прокладывание дороги, вырубка больших пространств, разъезды – все это было причиной удаления зверя. Вместе с этим приски дали новые заработки тунгусам. Теперь они возят сено, доставку которого заключают подряды, перевозят зимой на оленях тяжести, нанимаются вожаками. Если все это распространилось равномернее между тунгусами, то, быть может, вполне бы заменило зеленый промысел – Но, к сожалению, оно не так. Чтобы обеспечить себе доставку определенного количества сена, задопомышленники заключают подряды с одним тонгусом, а тот, в свою очередь, издает работу другим. Причем, как, как везде, ему достается видная часть дохода, прочие же остаются батраками, То есть одни богатеют, обзаводятся домом, всеми принадлежностями русского быта, другие остаются в том же жаком положении, в худшем еще потому, что теперь находятся в зависимости от отдельных личностей. Впрочем, оставляя этот предмет, о котором подробнее буду говорить впоследствии, когда лучше познакомлюсь с тунгусами, буду продолжать далее. Дорогой нам часто подолгу приходилось ехать тайгою, обнажений не видно, отлучаться же в сторону версты за дв две при густе леса почти невозможно, а потому трудно представить себе понятие, какие породы залегают на этих пространствах. Часто для определения залегающей в данной местности породы приходилось использоваться розовыми, которые, если дают понятие о том, из чего достоит данный кряж, зато не дают никакого понятия о взаимном расположении частей. Впрочем, я полагаю, что удастся составить петрографическую карту проеханной нами местности, не очень подробную и не лишенную пробелов. Время, произведенное на Тихонзадонском прииске, я посвятил изучению Олювия и разысканию возможных следов ледникового периода, вопрос, на который снова навело меня несколько явлений, тем более, что отсутствие следов ледникового периода в Северо-Восточной Азии всегда казалось мне довольно странной аномалией. Но хотя я и собирался относившиеся до этого вопроса данные, тем не менее, все-таки не мог надойти ни до какого положительного определенного результата. Впрочем, я полагаю, что вам вообще не безинтересно будет выслушать беглый обзор фактов. Во время наших переездов мы поднимались на довольно высокие гольцы, спускались в глубокие, отделяющие их пади, и я нигде не видел явных следов ледников. Правда, поверхности этих гольцов совершенно округлены, сглажены, а выход на поверхность гранитов гнейсов, на которых могли бы сохраниться следы ледников, не видно даже. Но где же делись бы марены, если бы они были отложены ледниками? Сколько я не вглядывался, я нигде не находил их. а трудно предположить, чтобы все морены непременно были смыты реками. Если есть на гольцах какие-либо указания на следы ледников, то это выбоины в виде котлов глубиною до трех дециметров и около полуметра в диаметре, попадающиеся в довольно твердых гнейсах, но опять, с другой стороны, размеры слишком уничтожены. В других местах заставляли задуматься размеры, формы и положение некоторых валунов. На Сергиевском Приске по реке Хамалхо я бы удивлен, надет туда били больших камней, имеющих одну или две поверхности, как бы отполированные, изцарапанные и изображенные. Это были преимущественно черные мегакатайические известняки и глинистые сланцы со слегка округленными углами. Вообще замечу, что борозды, попадающиеся на лунах, бывают большей частью все параллельны, нигде нет двух взаимно перпендикулярных борозд. Но есть ли это следы сдвигов, думал я. едва ли, так как борозды бывают на плоскостях, пересекающихся под различными углами, и даже в таком случае следуют одному общему направлению. Указывая на эти факты, которые могут быть истолкованы и помимо действия ледников, я все-таки полагаю, что на них следовало бы обратить побольше внимания. Съездивши на Вознесенский Приск, я попросил живущего там доктора Эйсмонта взять на себя вести в течение лета методический журнал, Он охотно взял на себя этот труд, так что во время нашего пути до конца августа будет наблюдаться высота барометра, который который можно будет отнести мои наблюдения во время пути. Тут же я нашел очень ценный материал – журнал, введенный сентября 1858 года по настоящее время господином управляющим этими близкими Игнатьевым. Это, конечно, весьма полезный материал, особенно при достатке сведений в стране от Керенска до Якутска. Таким образом, мы отправляемся на Мую, но если бы из сибирского отдела было заблаговременно написано господину Керенскому, земскому исправнику, с просьбой приискать вожаков, то, конечно, мы имели бы уже вожака с бамбуйка. Страшнее легче поискать знающего вожака, чем частному человеку. Между тем, Витимский тунгус, я ввода убежден в этом изговоров с ветимскими жителями и тунгусами, бывали на Имурчине или знают тунгусов, живших на ципе, которые бывали там. Мы же имеем вожака не из коренных Витимских, а скорее из здешних, которые хорошо знают Олегминскую систему, но не Витимскую. 21 июня получена здесь почта из Иркутска от 7 июня и из Петербурга от 5 мая. Между тем что таки не получены мною инструменты. Сеопимовский приск. 22 августа 1866 года. Пишу вам Сеопимовского прииска. куда мы добрались вчера после 50-дневного странствования по тайге. Оказывается, таким образом, что ваше предсказание сбылось. На устье Муи мы нашли тут гусов, возвращавшихся после стенокоса в наши края, к Баунту. Из расспросов я убедился, что вместо того, чтобы делать крюк к востоку, к устью Бамбуйка, гораздо удобнее будет сделать другой небольшой крюк к западу, в вёсток 80, и выйти на дорогу, по которой постоянно ходит скот из читы. Вы извините меня, если я не буду теперь подробнее писать про проеханный нами путь. Вкратце не расскажешь, и пришлось бы исписать несколько листов. Из 600 приблизительно верст, пройденных нами, можно насчитать только три действительно худых места. Первое. Это подъем на голец вершинах Чипко в 20 верстах от Тихозоновского приска, подъем которых оказалось впоследствии можно миновать, идя по джигдалату и делая лишь верст 20 крюка. Второй Спуск с хребта, идущего вдоль Муи северной стороны по реке Уксимукиту, где страшно каменисто и на 40 звезд почти нет корма. Но, как теперь оказывается, есть другой перевал через этот хребет, несомненно удобнее. Наконец, третье худое место – это Цыпа, где мы встретили не невылазные грязи и непроходимые болота, там, где обыкновенно бывают превосходные уга. Но это происходит от необычных дождей, которые в продолжение двух недель шли, не переставая в окрестностях Баунта, следовательно, от обстоятельств чисто случайного. Вообще, теперь это дело находится уже в наших руках. Подробно известен путь. И в жаке есть на примете. Так что, в конце концов, я надеюсь, что Скот из Забайкаля будет ходить на Алькминские прииски. Пять лет, проведенные мною в Сибири, были для меня настоящей школой изучения жизни и человеческого характера. Я приходил в соприкосновения с различного рода людьми, с самыми лучшими и самыми худшими, с теми, которые стоят наверху общественной лестницы, и с теми, кто прозябает и копошится на последних ее ступенях, с бродягами так называемыми исправимыми преступниками. Я видел крестьян в их ежедневной жизни и убеждался, что мало может дать им правительства, даже если оно одушевлено лучшими намерениями. Наконец, мои подожительные путешествия, время которых я сделал более 70 тысяч верст на перекладных, на пароходах, в лодках, главным образом верхом, удивительно закалили мое здоровье. Путешествия научили меня также тому, как мало в действительности нужно человеку, когда он выходит из очарованного круга условной цивилизации. с несколькими футами хлебом и маленьким запасом чая в предметных суммах, с котелком и топором у седла, с кошмой под седом, что в покрытии ее постель из свеженарезанного молодого листьяка, человек чувствует себя удивительно независимым даже среди местных гор, густо поросших лесом или же покрытых глубоким снегом. Сибирь – не мерзлая страна, вечно покрытая снегом и заселенная лишь ссыльными, как представляют себе ее иностранцы, как еще очень недавно представляли ее себе у нас. Растительность Южной Сибири в богатство напоминает флору Южной Канады. Постепенно я все более стал отдаваться научным исследованиям. В 1865 году я исследовал западные Саяны. Здесь у меня прибавилось еще несколько новых данных для построения схемы орографии Сибири. Я также нашел другую важную булканическую область на границе Китая, к югу от Акинского караула. Наконец В 1866 году я припинил далекое путешествие, чтобы открыть прямой путь из Забайкалья на Витимский и Олегминский Золотые Приски. В продолжении нескольких лет 1860-1864 годы члены сибирской экспедиции пытались найти этот путь и пробовали пробраться через параллельные ряды диких каменных хребтов, отделяющих золотые промыслы от Забайкальской области. Но когда следователи подходили к сюгу к этим страшным горам, заполняющим страну к северу на несколько со звезд в ширину, все они, кроме одного, убитого инородцами, возвращаясь назад. Ясно было, что попытку надо сделать север на юг и страшные, неизвестные пустыни в более теплый национальный и населенный край. Я так решил сделать то есть путь вниз по до да, Приисков и оттуда снарядить экспедицию на юг. Мы достигли устья реки Муи. Откуда переваливший еще через один высокий хребет, очень похож на Саянский, путь лежал уже по Плоскогорью. На этот раз мы нашли путь с Алекминских приисков в Забайкалье. Три месяца мы странствовали по почти совершенно безлюдной горной стране и в болотистому Плоскогорью, пока наконец добрались до цели наших странствий, до Читы. Найденным нами путем теперь гоняют скот с юга на прииски. Что касается до меня. Что это путешествие значительно помогло мне впоследствии найти ключ к общему строению сибирских гор и паскогорий. Годы, которые повел в Сибири, научили меня многому, чему я вряд ли мог, мог научиться в другом месте. Я быстро понял, что для народа решительно невозможно сделать ничего полезного при помощи анициативной машины. С этой иллюзией я спастился на навсегда. Затем я стал понимать не только людей из изиологических характеров, но также скрытые пружины общественной жизни, Я ясно осознал создательную работу неведомых масс, о которой редко упоминается в книгах, и понял значение этой построительной работы в росте общества. Путем прямого наблюдения я понял роль, которую неизвестные массы играют в крупных исторических событиях, переселениях, войнах, бы в в общественной жизни. И я пришел к таким же мыслям и во о вождях и толпе, которые высказывает Лев Толстой в своем великом произведении «Война и мир», воспитанный в семье, я, как все молодые люди моего времени, вступил в жизнь с искренним убеждением в том, что нужно командовать, приказывать, распекать, наказывать и тому подобное. Но как только мне пришлось выполнять ответственные предприятия и входить для этого в отношения с людьми, причем каждая ошибка имела бы очень серьезные последствия, я понял разницу между действием на, на принципах дисциплины и же началом взаимного понимания. В возрасте... От 19 до 25 лет я вырабатывал всякие планы реформы, имел дело с сотнями людей на Амуре, подготовлял, выполнял рискованные экспедиции с ничтожными средствами. И если предприятия более менее удавались, то объясню я это только тем, что скоро понял, что в серьезных делах командовании дисциплины немногого достигнешь. Люди личного почти нужны везде. Но раз толчок дан, дело, в особенности у нас в России, должно выполняться не на военный лад, а скорее Мирским порядком, путем общего согласия. Хорошо было бы, если бы все-все господа, строящие планы государственной дисциплины, прежде чем расписывать свои утопии, прошли бы школу действительной жизни. Тогда меньше было бы проектов постройки будущего общества по военному пирамидальному образцу.